Он также исчезал в те вечерние часы, когда дежурила моя подружка. Мы ни о чем не договаривались, все происходило само собой. Но моя первое время тревожилась. «Почему он опять ушел? Ты ему рассказал, да? Честное слово? А что у него с Шуркой? Не знаешь? И он тебе не говорит ни словечком, не намеком? Это все вы, заключенные, такие заядлые и скрытные». Но он же догадывается, разуходит Ага, значит и ты что-то знаешь, разуходишь когда она дежурит. Ну догадываешься, значит и он догадывается. Что значит? Из догадок штаны не сошьешь? Но дело пришить можно. А ты уверен, что он это тоже так понимает, что если он на нас капать будет, то ему хуже? Ну хорошо, он понимает. А если она нет? Она вредная, важничает, интеллигентку строит а у собой ногти обкусаны и потом воняет, моется редко. Нет-нет, конечно, она не дурочка, она себе вреда не захочет, а они с Василием, конечно, тоже здесь делают. Другой кто на нее и не польстился бы, только такой, как долго без женщины. Вот и ты бы к ней тоже полез. В записях допросов двух солдат-ремонтников один голос показался мне похожим на голос того бойкого собеседника американцев. Только на допросе он звучал глуша, монотония. Следователь развязный, хаматоватый, играл в рубах у парня, расспрашивал о девках, о танцульках. А в промежутках нарочито небрежным тоном внезапно. Так с чего же это вы, дружки веселые, не удержали Петьку, когда он американцам звонил? Ну, а материальчик про аэродромы ведь ты Петьке давал? Он так и признался, что это ты, и Жорка его научили звонить в посольство. Да бросьте нить, Петька уже раскололся до жопы, сам написал, что ты главный заводила. Жорка и он только шестерили на подхвате, а ты учил их на шпионам. Из записей допросов я понял, что Петя, Жора и Сеня – приятели, солдаты одной части, работавшие вместе в мастерской. Видимо, втроем, либо только двое из них затеяли игру в шпионы. Позвонил один, а признался другой, тот, у кого нашли тетрадочки. Возможно, были и какие-то другие соображения или предварительные условия, побудившие его взять на себя всю вину. На допросе он не сразу вспомнил, что было, что было два разговора с посольством. Говорил об одном и не твер твердо помнил, о чем именно шла речь. Но упрямо стоял на том, что все сделал он один, и никто больше ничего не знал. Никто ему не помогал, а Сенька и Жорка просто так, корешки, ну и погулять, выпить, козла забить. Настырный следователь снова и снова повторял. А они оба уже раскололись, признались, что ты их вовлек, давал команды, посылал шпионить. и он каждый раз отвечал, «Не, это не может быть такого, они не знали и не чуяли. Не, не, Жорка и Сенька тут ни к чему, все только я один». Записи допросов были технически недоброкачественны. В эти разы их, Ходил с магнитофоном кто-то из менее опытных техников, и шпаргалок для следователей у нас не просили. Сравнивая звуковиды нескольких более или менее созвучных слов, я заподозрил, что звонил Сенька. Судя по голосу и речи, он был старше и грамотнее двух других. То же предположение высказывали Вася и Абрам Менделевич, хотя не очень уверенно. Эти трое оболтусов не вызывали у меня такого отвращения, как тот дипломат, они были неизмеримо менее опасны и уж, конечно, менее виновны. Можно было настаивать на подробном исследовании голоса Сени и попытаться изобличить настоящего собеседника американцев. Тем самым, вероятно, подтвердилась бы эффективность наших фоноскопических методов. Но злополучный Петя уже взял всю вину на себя, хотя оба его приятеля тоже были арестованы. Возможно, они и впрямь только играли в дурацкую игру недоумков-переростков. Возможно, это была и серьезная затея, но глупая, беспомощная попытка стать шпионами. Так или иначе, но Петя вел себя мужественно и самоотверженно. К чему привела бы экспертиза, которая, опровергнув его самообвинение, разоблачила бы его приятеля? Это могло только ухудшить их общую судьбу. Тетрадочек и признаний было уже достаточно для того, чтобы трибунал осудил и Петю, и его друзей. Дополнительное научное изобличение только усилило, усилило бы обвинительный материал, доказывая сговор, заговор. Ведь любая коллективка, да еще в армии, у нас всегда считалось опасным преступлением. И я вновь написал, что наличные звукозаписи не позволяют отождествить ни один из контрольных голосов с тем, который... и тому подобное. Антон Михайлович приказал включить дополнительный пункт, что, мол, не позволяет утверждать и обратное так как не установлены пределы возможных разли различий слышимых и видимых проявлений одного и того же голоса он паспортно высслуж выслушал мой доклад такс такс значит ваш метод явно несостоятелен ведь вот это и это бесспорно один голос допрашивали именно этого болвана а на лицо очевидное различие понимаю понимаю Тут шумы, насморк, другие интонации, другой телефон. Все так. Но так же будет всегда. Всегда придется сравнивать разговоры, происходившие в разных условиях. Значит, напрасно мы с Абрамом Менделеевичем так рекламировали ваши эпохальные открытия. А мы с вашей фоноскопией. Она еще не существует. Антон Михайлович, это наша фоноскопия. Она еще не родилась, а только зарождается. Именно так я вам все время и докладываю. Фоноскопия еще не действительность, а возможность. Но возможность реальная. В этом я твердо убежден. Уже сегодня я могу с достаточной уверенностью обнаружить торжество голоса в разных записях. Могу сказать, вот эти и эти детали на звуковиде, вот такие и такие статистические данные свидетельствуют что в этих разных случаях говорил один и тот же человек. И могу объяснить, почему я в этом уверен. Однако мне почти вовсе неизвестны возможности видоизменения одного и того же голоса, неизвестные пределы, в которых может варьироваться, искажаться и нарочно, и ненарочно один и тот же голос. Иными словами, вы можете пользоваться всей нашей акустической техникой так же, как цыганкой колодой карт или кофейной гущей? Отнюдь нет, совсем напротив. Я стремлюсь к точному, объективному исследованию, а не гаданию. Положительный ответ я при известных условиях могу уже сейчас находить. На отрицательный, как видите, сомнителен. И я не могу быть уверенным в отрицательных ответах до тех пор, пока мы не установим пределы отклонений. Для этого необходимо провести тысячи опытов. А где вы возьмете время и средства на тысячи опытов? Вы, батенька мой, фантаст, прожектор. Но я не Жюль Верд и не Уэллс. И нам ни к чему фантастич... фантастические прожекты. Извольте заниматься не зародышами небывалых наук, А реальными делами, с тех пор, как отправили этого Солженицына, артикуляционные испытания совершенно захерели. Вот и семерка, и еще две схемы уже две недели как не проартикулированы. Казалось бы, чего тут хитрого, еще при царе Горохе телефоны умели проверять на слух. Но ваши работники, Абрам Менделевич, оказывается, не умеют. Вы будете опять говорить о незаменимости Солженицына. А я этого не принимаю и не понимаю. У нас нет и не может быть незаменимых. И нам с вами или и нас с вами заменят, если потребуется. Так вот, почтеннейший Лев Зиновьевич, не звольте сегодня же приступить к налаживанию артикуляционных испытаний. Разумеется, без отрыва от вашей основной работы. Изучайте физические параметры разборчивости речи и узнаваемости голосов. Вряд ли нам придется производить новые криминалистические опыты. Оперативники нашей экспертизы весьма недовольны. Хуже того, смеются. Вы научно доказали, что и голос не тот, и подозреваемый невинен, Аки агнец Но он сам признался. «Я шпион, я звонил». У него нашли какие-то тетрадочки, вот он и признается. А ведь звонить мог или кто-то другой? Возможно, все возможно. Да только эти шерлок задачи не для нас. Поиграли и хватит. Вернемся к основным делам. Займитесь артикуляцией».